Я сделал все, чтобы ее не узнали, боялась очень и просила защитить. Потом перевели в новый магазин. После этого обсудили узким кругом и решили менять не по одному провинившемуся, а целыми секторами, блоками, магазинами, секциями, цехами на базах. Ставить незараженную молодежь. Суды привлекли к уголовной ответственности за год с небольшим, Около 800 человек. Но ведь это только часть мафии. До теневой экономики, она доходит до 15%, до мафии, связанной с политикой, не дошли. Не дали срок два года, кончился. Потом горкум, как мне кажется, охладел к этим вопросам. А что касается встречи с идеологическими работниками в Доме политпросвещения, то для Москвы, для москвы привыкшей к гришинским пустым и длинным усыпляющим докладам, такой открытый и откровенный разговор оказался событием. А мне было приятно, что вместе со мной собрались единомышленники, с которыми не страшно браться за любую самую трудную работу. А то, что работа впереди предстоит, ох, какая тяжелая, тут ни у кого сомнений не было. Из 33 первых секретарей райкомов партии пришлось заменить 23. Не все они покинули свои посты, потому что не справлялись. Некоторые пошли на выдвижение. Другие вынуждены были оставить свои кресла после открытого, очень острого разговора у меня или на бюро горкома, или на пленуме районного комитета партии. Большинство сами соглашались с тем, что не могут работать по-новому. Некоторых пришлось убеждать. В общем, это был тяжелый, болезненный процесс. Не везде замена оказывалась точной и безупречной. Есть такое русское выражение «поменять шило на мыло». Вот и мы провели, как оказалось, несколько таких бессмысленных замен, не улучшивших стиль работы и состояние дел в районах. Произошло это по разным причинам. Во-первых, я уже говорил, что недостаточно хорошо знал кадры Москвы, а во-вторых, вообще сложилась порочная практика подбора кадров по анкетно-номенклатурным признакам. По сути, выдвигается не человек, а его анкета, поэтому были ошибки. Когда впоследствии меня критиковали за то, что я жестко отнесся к первым дефитарям, снимая их с постов направо и налево, Я проанализировал эту ситуацию и выяснилось, что при мне сменилось 60% первых секретарей районных комитетов партии. А при Михаилу Сергеевичу Горбачеве 66% первых секретарей от комов партии. Так что мы с товарищем Горбачевым могли бы в этом отношении поспорить, кто из нас перегнул палку в вопросе кадров. Но все дело в том, что и для него, и для меня иного выхода не было, кроме как менять тех, кто стал тормозом процесса перестройки. Эти люди были пропитаны застоем. Они воспринимали власть только лишь как средство достижения собственного благосостояния и величия. Князьки районного значения. Но разве можно было их оставлять на своих местах? Оказывается, нужно было оставлять Во всяком случае, мою политику обновления кадров затем сурово заклеймили. Тяжелое впечатление на меня произвел трагический случай с бывшим первым секретарем Киевского райкома партии. Он покончил с собой, выбросившись с седьмого этажа. Он не работал в райкоме уже полгода, перешел в Минсветмет заместителем начальника управления кадров, Обстановка там вроде была нормальная, и вдруг совершенно неожиданно такой страшный поворот. Кто-то ему позвонил, и он выбросился из окна. Позже, когда меня принялись травить, и этот трагический случай, кто-то пытался использовать в своих целях, заявив, что этот человек покончил с собой из-за того, что я снял его с должности первого секретаря райкома партии. Даже легенда была сочинена, будто он вышел с обсуждения на бюро и выбросился из окна. Это была абсолютная ложь. Но больше всего меня поразило то, что люди даже смерть человека пытаются использовать как козырную карту. А вот еще эпизод из моей бурной деятельности на посту первого секретаря, который потом долго мне будут вспоминать.